Звёздная карта, составленная Олегом Вещим для рождённых в северных странах и дошедшая в записях на бересте до наших дней. Росамаха зверь, с которым ни один охотник не связывается по своей воле. Росамаха как никто охраняет свою землю, ревниво следит за всеми чужаками, что проходят через его территории, и не терпит тех, кто пытается поселиться на его землях, охотиться, рыть норы, разводить детёнышей. Рожденные в период росомахи ревность не остальных людей ставит интересы племени выше своих личных интересов. Росомаха не тетерев, на виду бывать не любит, открытых мест сбегает, к себе относится критически, не заблуждается ни насчет своего ума, ни насчет своей внешности, из-за чего у росомахи оказывается больше верных и преданных друзей, чем у более ярких и звонкоголосых самовлюбленных собратьев по лесу. Росомахи приятные норы. Самеры росомахи могут похвастаться чистой шерстью, крепкими когтями. Росомаха тот редкий зверь, у которого нет ненавидящих его, потому что его уважают даже враги и противники. Зная кодекс чести росомахи, заранее знают, чего от росомахи ждать и не боятся повернуться к росомахе спиной. С 10 января по современному лето исчислению по 10 февраля. Ворон Мудрая птица, но мудрая не по научению, а по своей сути, изначально мудрая и понимающая. Про людей воронов говорят езвительно, что головной мозг им ни к чему, спиннова довольно. Но шутка богов в том, что в самом деле ворон просто понимает то, для чего мудрецу надобны годы мучительных размышлений. Ворон сразу правильно отвечает на вопрос, над которым пришлось бы трудиться многим колдунам. Он лучше чувствует, чем понимает. И перескакивая логические цепочки, сразу выдаёт верный ответ, но как к нему пришёл, объяснить не может. Вороны крайне редко достигают высот в управлении и руководстве, как раз потому, что зрят очень далеко, а народ далеко не пойдёт, ему и на шаг подвинуться. Ломать исконно пасконное, расставаться с традициями и заветами таких же неграмотных отцов-дедов, предавать отечество. Если же и зредко ворон залетает наверх, То это просто потому, что он не говорит обо всём, что видит его зоркое око, иначе побьют и выгонят как безумца. Обычно вороны неторопливы и спокойны, ибо истинная мудрость не терпит суеты. Они видят всё наперёд, и если им нужно клюнуть яблоко, они не спешат за катящимся по дороге, а сразу летят к тому месту, где оно остановится. 10 февраля по 10 марта. Горнастай. Зверь, который чувствует в себе великую силу. Он переполнен ею так, что она выплескивается из ушей. Он не сидит на месте ни часа, всегда в движении. А если его кто застанет недвижимым и развалившимся, то глубоко ошибётся, полагая, что наконец-то увидел горностая на покое. Тот лихорадочно придумывает либо сразу сотню зачрённых каверз, либо как проникнуть в соседние леса и обворовать других горностаев. либо в планах уже передушил всех противных белок в своём лесу и в соседних. Горностай настолько уверен в себе и в своей правоте, что его не заботят нормы, правила, законы. Он искренне убеждён, что делает доброе и нужное дело. Когда обворует бурундука, видишь, какой толстый, или придушит белку, не так верещит, что его любят и что им восхищаются не только за его ловкость, но и за его поступки. Впрочем, горностай в самом деле оказывается чаще всего человеком бескорыстным и отзывчивым. Охотнее других приходит на помощь, причем одолжить нуждающимся может как свое, так и чужое одинаково искренне. 10 марта по 10 апреля Жаба, пожалуй, самый удивительный зверь, ибо может жить как на воде и под водой, так и на берегу. Жаба живет даже в лесу на деревьях. Эта удивительная приспосабливаемость даёт человеку рождённому в период жабы возможность как работать на самых простых работах, скажем, в поле или в лесу дровосеком, так и занимать высшие посты в государстве, руководить войсками, достигать высот в музыке, литературе, искусстве, науке. Жабы, меньше других, склонны к купатку духа, ибо им везде хорошо. Но это имеет и другую сторону. Жабам везде настолько уютно, что они редко стремятся куда-то ещё. Человек-жаба может, к примеру, всю жизнь проработать огородником, прекрасно понимая, что мог бы, если бы попотел немножко больше, стать управляющим воеводы или даже царём в этом государстве. А зачем, отвечает обычно жаба. Мне и так хорошо. А царю от всех отгавкиваться, шкуру беречь, царь всегда виноват, на царя всех собак вешают. Жаб ценят за их золотые души, что укрыты невзрачными шкурками. Но сами жабы неохотно сходятся с людьми, ибо душа не одёжка, её ещё рассмотреть надо. С 10 апреля по 10 мая. Кузнечик, больше, чем кто-либо, не любит выказывать усталость, поражение, несчастье. Он всегда поёт, всегда расправляет крылышки, прихорошивается под солнышком. Люди улыбаются, глядя на кузнечиков. В каждом кузнечике светится покрохотная капельке солнышка. Кузнечик очень лёгок на подъём, и хотя сердечко трепещет от страха перед каждым прыжком, но всё же прыгает, растопыривает крылышки и летит, летит, трепеща от страха и восторга. На новом месте могут поджидать большие страшные звери, там могут быть хищные пауки. Но может оказаться и прекрасная поляна с сочной травой, сладкими ягодами и другими красивыми кузнечиками, жуками, бабочками. И два ли не самый большой трус на свете? Кузнечик признается в этом только самым близким, а для всех других это беспечное и весёлое существо, которому всё даётся легко, без усилий, которое легко сходится со всеми существами на свете, как с кузнечиками, так и всеми-всеми. Кузнечек не трудолюбив в том смысле, что не усечет. Он хватается то за одно, то за другое. Он часто бросает начатое, но для других удивительно, что успевает он много, даже часто больше других усечек. А секрет в том, что кузнечек, бросив на пол дороги массу дел, к половине из них все же возвращается и устрадившись своего молодушего заканчивает быстро и успешно. А если учесть, что кузнечек все быстро схватывает. то можно сказать, что великий род создал его в один из своих лучших дней и в хорошем состоянии духа. 10 мая, 10 июня. Хомяк, существо, которое спит едва ли не девять месяцев в году, но воставшись, развивает бешеную активность, успевая собрать хлеба с полей и набить кладовочки до потолков. Человек-хомяк способен трудиться день и ночь без отдыха, наспех глотнуть горячего кофе и снова уйти с головой в работу. Такие дни он успевает сделать столько, сколько рождённый муравьём делает за месяц. Но затем хомяк, выдохшись, падает с высунутым языком и долго-долго приходит в себя. А муравей всё работает, работает, работает. А когда приходит время сравнить результаты, то ещё неизвестно, кто успевает больше. Хомяков любят за незлобивый характер, неторопливость и добродушие. Их видят чаще всего на отдыхе. А отдыхать хомяки любят и умеют. Даже если отдых это просто полежать на травке под солнышком. 10 июня, 10 июля. Равлик отличается особой чувствительностью. Они очень тонко и точно чувствуют других людей. Из равликов могут получаться прекрасные вожаки, так как знают, как за жечь и повести за собой людей, чем воздействовать, чтобы бросились хоть в пропасть. Но эта сверхчувствительность оборачивается и другой стороной. Они то готовы отдать чужому всё, что имеют, то, схватившись, отгораживаются стеной даже от близких, всё время твердя себе, что их столько раз обманывали, сколько можно. Пора им себе подумать. Эта сверхчувствительность делает их болезненно уязвимыми. Спасаясь, они уходят в раковину, оттуда лишь поводят сяжками, озирая мир, стараясь ни во что не вмешиваться. Эти люди живут в наполовину придуманном мире. Им там намного лучше, чем в реальном. А возвращаясь, они всякий раз с тоской говорят, что опоздали родиться, что им бы на пару сотен лет назад, а то и тысячу, почему-то считая, что в прошлом они были бы обязательно князьями, а не холопами. Для общения нет лучших собеседников, чем равлики. Ибо извраждённой сверхчувствительности всегда видят настроение собеседника. Никогда не скажут грубость, всегда придут на помощь, помогут выйти из щекотливого положения. Раввики умны, хотя их ум почти никогда не приводит к обогащению, удачной карьере, процветанию своего дела. Никто лучше раввиков не в состоянии придумать иллюзорные миры. Но как много у них пропадает на пути от сладкой грёзы к реальности. 10 июля, 10 августа. Муравей Едва ли не единственное на свете создание, которое никогда не боится перетрудиться. Муравья редко можно увидеть без дел. Ну и тогда либо чистит лапы и уши, либо вылизывает свои блестящие доспехи. А человек, рождённый муравьём, не только в минуты отдыха планирует день наперёд, но и упорнее остальных старается выполнять. Муравей постоянно в работе, даже если это выглядит как бесцельное скитание по зарослям. Он либо пасёт скот, за одно охраняя чужих муравьёв, либо строит, тащит в дом добычу. Он никогда не скажет себе: "Довольно, я сделал достаточно". Он всегда старается сделать больше, за что его ценят, уважают, хотя и стараются на такого взвалить работы побольше, перебросить на него и часть своего труда. Муравей тащит, робщ и совсем изредка. Такое трудолюбие вознаграждается. Муравьи замечают, повышают по службе, работу дают всё сложнее и ответственнее. И пусть говорят, что муравей берёт не умом, а трудолюбием, но ведь гений это 1% таланта и 99 трудолюбия. 10 августа, 10 сентября. Хрущ. Никто не испытывает таких резких перемен в жизни, как Хрущ. Когда червяком роется в земле и грызёт корни, он уверен, что так будет всю жизнь. Когда превращается в куколку и застывает в великом покое, восклицает в озарении: "Какой же я раньше был дурак!" Подразумевая, что вот теперь-то наконец-то понял, как надо жить, теперь знает, как жить, теперь будет жить только так. Но приходит время, и кокон лопается. Молодой жук выползает из земли, расправляет крылышки. Кроша больше, чем кого-либо мучит, что нельзя своим детям объяснить, как будут жить. Не поверит Вообще нельзя никому объяснить, как надо жить, чтобы сумели превратиться в настоящих с крыльями, ведь большинство так и помрёт толстыми слепыми червями. В работе крошь с лёгкостью достигает любых высот, если его не уведут с лёгкого для него пути карьеры более сложные искания истины, философские или религиозные тропки, поиск морально-этических врат в правильную жизнь. 10 сентября, 10 октября. Бобёр. Стремление бобра к порядку и покою привело к тому, что он научился строить плотины, поднимать уровень ручьёв и рек, делать запруды. Все звери приспосабливаются к погоде, только бобёр приспосабливает её к себе, подгоняет под свой характер и распорядок. У бобра всегда всё под рукой, он никогда не торопится, работает спокойно и уверенно. Другие звери завидуют, но жизнь бобра для них чересчур сложна. Быть бобром это много знать и много уметь. Зато когда звери в панике бегут от грозы или лесного пожара, бобру достаточно нырнуть в свой подводный домик и спокойно переждать пустячок, который для других катастрофа. Бобёр умеет обставить свою жизнь так, что рядом с ним всяк чувствует себя спокойно и защищённо, даже если весь остальной мир рушится. 10 октября, 10 ноября. Пёс Отличительная черта — верность и бесстрашие. В мире, где никто не держит слово, пес единственный, кто все еще придерживается старых канонов чести, верности слову. Он никогда не ударит лежачего, спину или ниже пояса, каких бы выгод не сулило и как бы над ним не смеялись за его старомодные привычки. Друзьям он верен до слепоты, до дурасти, и никакие измены и предательства не могут отучить его верить людям, защищать их. На странное дело, даже противники ему доверяют больше, чем своим друзьям и соратникам. Псу можно доверить деньги, тайну и собственную жизнь. Если другу будет грозить беда, пса не испугаешь ни ножом, ни властью. Он не будет, как кот, спокойно умываться, когда хозяина убивают рядом. Он прыгнет и вцепится в горло, даже если будет знать, что это его последний прыжок. Для пса в жизни гораздо важнее жить в ладу с совестью, чем с законом, который сегодня один, завтра другой. Он не стремится к карьере, но нередко его видишь на вершинах бизнеса, политики, систем управления, ибо псу доверяют даже его противники. 10 ноября, 10 декабря. Медведь хозяин леса, но не царь зверей, не царь всех лесов, степей, пустынь и гор. И всё потому, Что раньше медведя родилась его непомерная лень. Он это знает, с этим свыкся и жился. Сам может рассказать о себе что-нибудь такое, что выставляет в смешном виде. Только немногие знают, что с виду неповоротливый медведь обгоняет скаковую лошадь, состояние задушит лося и нести в передних лапах, что чувит мышиное гнездо под плотным слоем твердой земли и способен достать оттуда мышонка раньше, чем самый ловкий кот успеет сказать мяу. Но не сила и ловкость делают его хозяином леса. Его считают главным потому, что при всей своей мощи удивительно прост и безпечен. Снисходителен к слабым, не обижает мелочь, а сам довольствуется на диво малым: достать мёду, полежать в зарослях малины, не жесила камесь от пуза. Медведь на зависть многим зверям и птицам, лютую зиму спит в тёплой берлоге, что говорит о его великом уме и умении устраиваться. Если уж это ему сильно потребуется. 10 декабря, 10 января.